313. Октябрь 8. Сын мой, узор жизни земной, запечатлеваемый человеком в пространстве, является его лишь часть ленты, протянутой из бесконечного прошлого в будущее. К этому узору присоединяются узоры надземного мира. Рисунок сложен необычайно. Много нитей в него вплетено, и вплетаются новые ежесекундно. Ткачом жизненного узора. Можно назвать человека. При каждом воплощении ему даются твердые рамки, а в них канва, по которой и вышивается узор уже воли у человека. Рамки — это тело и его особенности. Канва — прочие кармические условия, которые ставятся владыками кармы, а далее уже сферы деятельности свободной воли человека. Эта сфера тем шире, чем выше дух, и чем более сознательно руководит он собою и жизнью своей. Но кармические рамки, хотя и расширяются, но все же остаются в том или ином виде. Если пределы плотной кармы раздвинуть трудно, то карма надземная более пластична, и творится она на земле волею воплощенного духа. Внешне физическое тело изменить невозможно, но внутреннюю материю его можно или огрубить, или утончить. Кроме того, внутренняя жизнь, равно как и внешняя, накладывает и на физическое тело свой отпечаток по прошествии лет, обезображивая даже лицо или делая его более благообразным. Роста прибавить нельзя, но даже физический облик изменить в известных пределах возможно. Другие проводники более пластичны и обезображиваются или становятся более прекрасными под воздействием соответствующих мыслей и чувств. Даже лицо человека может светиться под влиянием мыслей, свету созвучных. Беспокойство и боязнь обычно отражаются на лице и в глазах человека, а также и все прочие чувства. Лица людей темнеют и светлеют в зависимости от качества мыслей. Сфера уявления свободной воли человека очень широка, хотя и кажется, что кармические рамки связывают его свободу. Но карма не тюремщик, а освободитель. Тюремщиком карма оборачивается только для духа, идущего против эволюции. Для тех же, кто в ногу с ней идет, карма крыльями служит подъемом, где ступенями лестницы преодоления, ведущий вверх. Карма универсальна даже у духов планетных у каждого карма своя ею сопутствуемые поднялись они по лестнице света и жизни. Когда человек берет свою эволюцию в свои руки, карма становится его помощницей и выполнительницей его воли. Когда воля восходящего духа сливается с космической волей, энергии кармы сочетаются в полной гармонии с волей ведущей и вою человека. и тогда. С полным сознанием он говорит, да будет воля твоя, владыка.